Окрестности Новосибирска. Заимка. Владимир Пчелинцев. «Ну, здравствуй, товарищ полковник». Невысокий худощавый мужчина лет за 50, уверенно вошел в кабинет Пчелинцева и протянул хозяину руку. «И тебе не хворать, господин смотрящий!» отозвался тот, криво усмехаясь, но на пожатие ответил. Все не можешь забыть мое происхождение!» усмехнулся гость. «Зря, батенька, зря. Мы уже десятилетия как легитимная власть». Товарищ Хрущев столько не продержался, не говоря уже о Ельцине или Горбачеве. Годика через три глядишь, еще и выборы за Бабаха прямые и всеобщие, и референдум какой-нибудь. Вот знал я, что прячется в тебе гнилое либералистическое нутро, и это при такой-то фамилии. И чем тебе моя фамилия не понраву? Между прочим, только благодаря ей слово товарищ официальное обращение в Новосибир. Народу приятно, что им руководит товарищ Сухов. Это их демократы до войны тогда стали. Ладно, Валерий Николаевич, рассказывай, с чем приехал. Ни на минуту не поверю, что запросто так в гости заскочил. Не Непросто, непросто, Глебыч. Проблемка нарисовалась. Даже и не знаю, с чего начать. Сначала начинай, сначала. Сначала война была. Это ты и без меня знаешь. И по итогам войны этой к власти в пришел пришёл бывший московский бандит, Валера Сухой. Он же товарищ Сухов. уважаемый градоначальник всей административной единицы по настоящий день. Пчеллинцев слушал дурачащегося Сухова, не перебивая. «Надо человеку с мыслями собраться. Пусть собирается. Видно же, гложет его что-то». А сейчас у товарища Сухова проблемка образовалась. Вот и приехал он к коллеге её обсудить. «Так в чем проблемка-то?» «У тебя как с урожаем в прошлом году было?» Глупые вопросы задаешь. какой к черту урожай, если снег к июню не весь сходит, а в начале сентября ложится? Не совсем, глупый Глебыч, не совсем. Урожай не к черту, если на посев снимаем за счастье. Так? Так. Поголовье скота увеличивается незначительно, если не уменьшается. Ведь у тебя тоже. То набег какой, то кормов не хватает, то падешь. Так? Точную статистику не помню, но допустим. Набеги алтайцев не достают. Казахи больше, но участились, согласен. Ты к чему ведешь, Валера? А к тому, что падение населения остановилось, даже прирост есть, а еды все меньше. Голод нам грозит. И тебе тоже, только попозже, как запасы сожрете. А главное, не вижу я, где продукты брать. Свои не растут, покупать не у кого. Не нравится мне такая перспектива. Вот решил заехать узнать, может у тебя на эту тему какая отдельная мыслишка завалялась. Было все, конечно, совсем не так. Визит свой Сухов согласовал еще три дня назад. Не могли начальники такой величины позволять себе кататься по области на удачу. Может, когда-то он и был бандитом, но сейчас в лице Валерия Николаевича Новосибирск имел вполне приличного руководителя. То, что город продержался эти 10 лет, и более того, люди там жили, а не выживали, полностью его заслуга. Не признать этого общенецов не мог. Оказывается, и в этой среде попадаются нормальные люди. А может, власть не всегда портит человека, может и наоборот бывает. Единственное, со своими бывшими коллегами Сухов распоряжался без всякой жалости. Но это было давно, в первый год правления. Впрочем, полковник в этом вопросе был с ним полностью солидарен. Даже пример в своё время показал. А озвученная мэром проблема и на самого Пчелинцева давила давно и уверенно. Какие бы ни были запасы, если их не восполнять, то рано или поздно они кончатся. Со всеми вытекающими. А поскольку речь идет о еде, результатом будет голодная смерть. И неважно, произойдет это через год, через 10 лет или через 100. Искать решение надо сейчас, потом будет поздно. Увы, восполнение не получалось. Хотя сначала казалось, что обещанная ядерной зимы после войны не обнаружилась. Но нет, планета не простила человеку издевательства над собой и ответила вполне адекватно. Зимой все сидели по своим углам, боясь лишний раз нос высунуть, чтобы не отмерз 50-градусный мороз. А короткое прохладное лето, температура редко поднималась выше 15 градусов, радовало затяжными недельными дождями, от которых дороги превращались в реки, а реки становились похожими на Волгу в районе дельты. Расти в подобных условиях не хотело ничего. Точнее, хотела и даже пыталась, но вот результат этих попыток был неутешительным. Могло бы спасти животноводство, но окрестные крестьяне в первую же зиму поморозили скот. Вроде и привычны себе реки к холодам, но всему есть предел. Когда спохватились и вспомнили, что коровники и фирмы толком не утеплены, было поздно. Пытаясь спасти поголовье, растаскивали животных по домам. На базу, где удалось наладить нормальное отопление, гнали скот отарами, не разбираясь, кого кормит конкретная деревня, город или бригаду. Везли на всем, что было. Витька без ручков, тогда еще прапорщик, как-то притащил корову и трех овец на броне своего БТРа. Все равно потеряли почти всё поголовье. От Новосиба помощи не было и быть не могло. Черенцев удивлялся, как Сухову удалось спасти людей в почти разрушенном, замороженном городе. Какой уж тут скот. Единственная радость, что у мяса в ту зиму было предостаточно. Его даже сумели сохранить. Еще бы, оно и без всяких мер оттаяло бы только к августу. И еще какое-то время проблем не ощущалось. Но время это давно кончилось. Восстанавливалось поголовье медленно, в том числе из-за того, что именно скот был целью набегов как мгновенно одичавших алтайских племен, так и многочисленных казахских банд. Первые приходили под звон шаманских бубнов, вторые без всякой религиозной мишуры, но и те, и другие под аккомпанемент автоматных очередей и взрывов гранат. Крестьяне кое-как могли прокормить себя, и только. О серьезной помощи бригаде, а тем более городу, говорить не приходилось. Торговать было не с кем. Единственный уцелевший анклав в пределах досягаемости находился в Омске. С умичами имелась устойчивая связь и неплохие отношения. Но ситуация с продуктами там была еще хуже Новосибирской. «А что твои ученые за холода говорят?» «Учёные». «Г.О. Печёные». «Хорошего ничего не говорят. Я вот что думаю, Глебыч. Переселяться надо». «Чего?» Переселяться, говорю, надо. На юг, где можно нормально сельское хозяйство организовать. А сюда наши потомки вернутся. Когда пыль в атмосфере осядет, или из-за чего нас сморозит так? Либо переселяться, либо вымирать. С минутку Пчелинцев ошеломленно смотрел на собеседника. Потом осторожно произнес. «Слушай, Валера, я всегда знал, что ты волонтарист, но не настолько же. Ты сколько народа переселять собрался?» «Тысяч двадцать». И как ты собираешься их вести? Ты не поверишь, Глебович, на автобусах. У меня этого добра немерено. Не в том проблема. И не в охране даже у нас вместе тысячи и полторы бойцов наберется. Любую колонну защитим. В другом затык. Куда идти? И. Что и? Ну, раз ты все продумал, то вопросы задаешь риторические, а ответы давно знаешь. Так выкладывай. А вот этого ответа я не знаю, Владимир Глебович, посерьезнел Сухов. Тут очень сильно думать надо. Неблизкий путь предстоит, очень неблизкий. И почему, проворчал Пчелинцев, каждая наша встреча заканчивается сидением за картой? 2020 год. Таджикистан. Фанские горы. Плата вершины Большая Ганза. Санька. Санька, еда скоро будет, жрать хочется, кишки сворачиваются. «Потерпишь. Когда надо, тогда и будет. А все не свернутся. Чего тянешь? И так не обедали сегодня. Будешь выступать, вообще ужин отменю. Я тут завхоз или кто?» «Ты чё, охренела совсем? Петенька, хочешь поруже?» «Тогда молчи и сопи в две дырочки, пока я тебе в них полидорубу не засунула, понял?» Питька недовольно бурчит и отходит. Правильно, со мной драться себе дороже». Мало того, что девчонка и на два года младше, так еще и наваляю за милую душу. Зря я, что ли, пару копашки с 14-летней группой тренируюсь. Это по альпинизму с двенашками. Четырнадцатые от меня пока что убегают. А вообще, все мальчишки-салбаки. Подумаешь, обеда не было. Это что, повод недоваренный рис жевать? Нет бы радоваться, что на все дни допаёк выдали. Даже мясо в нем есть. Салабоны сопливые. А как вы собираетесь голодное восхождение идти? «Будете пол маршрута за насекомыми гоняться?» «Специально папу попрошу, пусть голодовку устроят снежно-ледовую, чтобы ни одной двухсотки от старта до финиша». Допросятся у меня нытики. «Э, какого хрена?» «Петька», — орут догонку, «стенки у палаток выше стройте и яму под сортир выройте. Если им не напомните, сами в жизни догадаются. Сама потаскаете кирпичи, тяжеленные же». «Ты пацан или фуфло замороченное? Я-то потаскаю!» Тут же соглашаюсь я. «Только ты голодать тогда будешь, слабосильным ужин не положен!» Петька бурчит себе по нос что-то ругательное, но вытаскивает нож и начинает пилить из снега кирпичи. А куда он денется? Лучше сейчас, чем посреди ночи, когда задует. Без сортира, конечно, можно и обойтись, в бургенях же обходимся, отсиживаемся по пещерам. Но пусть строят. В часто не бывает. Последний кончился три дня назад, так что можно себе удобство отрыть. Заодно еда дойти успеет. Акрам, ты командир или как? Чего мальчишки сочкуют? Забегали. Окрамка начинает доказывать свое командирство. «Так мне больше нравится. Мальчишки хоть и ленивые все из-за даваки, но работать умеют. Когда надо. И если покричать?» «Нам осталось-то. Это уже третий пятитысячник. Потом отработать голодовку и всё. Высотку прошли». А технику я уже отбегала. Лед по двенадцатой группе, а скалы по четырнадцатой. Все, каша готова. Ложки к бою. Витька, морда, куда поперед всех лезешь? Окрестности Новосибирска. Заимка. Владимир Пчелинцев. Ну что, товарищи офицеры, прапорщики и прочие инвалиды умственного труда, все в сборе? Полковник кругами ходил по помещению, ожидая, пока все рассядутся по местам. Наконец, кое-как разобрались, и шум начал понемногу стихать. «Как иначе?» – ответил за всех майор Сундуков. «И как юные пионеры всегда готовы». «Это хорошо», – довольно сказал Пчелинцев и присел на свое любимое место на край стола. «Что всегда готовы, и что как юные пионеры?» «Стержневой вопрос сбора оглашать надо, или и так каждая собака на стойкоме вокруг уже в курсе?» «Собаки, они, может, и в курсе», – поправил очки полковник Мезенцев. Но вот не мешало бы услышать официальную точку зрения вышестоящего руководства. А то ведь сразу вспоминается забор с русской народной надписью. Слово-то из Китая пришло. Тут же влез бывший мент Дмитровский. «Да хоть из Монголии. Отставить!» – врезал по столу пчелинцев. «Вы что, совсем охренели? Цирк, плять устраиваете? Клоуны, да?» «Никак нет», – подскочил со стула Дмитровский. «Не клоуны». «Сомневаюсь». Уже тише, не повышая голоса, ответил полковник. «Давайте вы потом седыми письками помиритесь, товарищи командира И, не дождавшись ответа, ни от кого из спорщиков, продолжил. «Принято решение о возможной нашей передислокации». «Куда?» – спросил кто-то из задних рядов. Судя по голосу, вроде кто-то из молодых. «Интересный вопрос», – ответил неизвестный Упчеринцев. «И если между нами говорить, то ответа я на него не знаю». «Позвольте уточнить о причинах, Владимир Глебович. Лично я причин не вижу совершенно». «Васильева со списком позвать?» дружелюбно уточнил у Мезенцева комбат. «Или так поверите?» «Он на складах сейчас, прибежит минут через десять, если надо, конечно». Судя по прокатившемуся по помещению сдавленному стону, майора Васильева видеть никто желанием не горел, особенно с его списками. «Так вот, Максим Викторович, если желания слушать сухие цифры нет ни у вас, ни у остальных, то я в двух словах всё опишу. Даже одним обойдусь. Жопа. Полная». «А... и это мягко говоря, товарищи командиры. Если быть кратким, жратвы хватит на пяток лет от силы». «Разрешите, товарищ полковник, взлетела рука столея Терентьева?» «Валяйте. Так если с продовольствием такие проблемы, то зачем мы распыляемся на охрану всех этих поселков и прочих ферм с хуторами? И так уже почти 20 человек погибло. Смысл?» «Да потому что, дорогой мой старший лейтенант, если мы делать это перестанем, сельские уйдут под город. Или их вырежут алтайцы». А так временные подспорья, особенно теплицы. Только есть тут один немаловажный, как говорится, момент. Пчелинцев замолчал, то ли собираясь с мыслями, то ли горло пересохло. «На сельском хозяйстве мы не вытягиваем все равно, нас слишком мало. А климат, сами знаете, как вы нынче, все дружно закивали. С климатом, конечно, беда. Тут полковник ни на грамм не преувеличивал. В этих местах и до войны отнюдь не рай был. Разве что теплицы выручают, но одними овощами сыт не будешь». «Так что», – кашлянул в кулак полковник, – «была выдвинута идея о нашей передислокации. Будем уходить совместно с городскими». Те из присутствующих, кто был не в курсе переговоров последних двух лет, удивленно переглянулись. Подобное вроде и в голову не могло прийти, без предварительной подготовки, конечно. Слишком уж глобальное дело. Полковник и сам колебался почти два года, надеясь, что вопрос рассосется сам. Увы, не рассосался. Скорее обострился. Естественно, никто Чингисханову Орду изображать не будет. Предварительно пойдет разведка. В составе Челенцев снова прокашлялся и вытащил из нагрудного кармана замызганный листок бумаги. Майор Сундуков, капитан Урусов, лейтенант Соловьев, Челенцев поднял взгляд, это старший разведгрупп». Товарищ Дмитровский, сядьте, где сидели. Ваше место на заимке и нев их рыпаться. Так точно. С заметным неудовольствием протянул капитан, но на место сел. «Ну так вот», – продолжил полковник, вернув список на место. «Кого назвал, в курсе еще со вчера. На будущих разведчиков начали оглядываться. Вот же сволочи, знали и молчали до последнего. Вот значит, почему холодно так стало. Это бобры морозились. И, думаю, списки желательного личного состава подготовили? Так точно, товарищ верховный главнокомандующий. Андрей, – поморщился Пчелинцев. Ты хоть что-то серьезное в этой жизни можешь сделать? Могу, товарищ полковник, радостно ответил Лурусов. Детей! Таджикистан. Фанские горы. Дмитрий Алябьев. Посты бывают разные. В Маргузоре и на роднике стационары. Каждый из них поддерживается отдельным отрядом из 20 человек. В Верховьях Чоре поставили постоянный пост на кошах. 5 человек. Смена раз в неделю. Артучку, колонны и мутные контролировали патрулями. Даже если там кто появится, времени на организацию адекватных мер хватит. Жизнь подтвердила правильность подхода. За 8 лет патрули ни разу не подняли тревогу. И не из-за халатности причин не было. По слухам, они, как и стационеры, периодически задерживали каких-то шпионов, но чаще ходили впустую туристами. Несмотря на это, их не снимали. Перебздеть всегда лучше, чем недобздеть. заявлял Потап на любое предложение о смягчении режима. причем его тут же поддерживали остальные старшие. «Почему?» – как-то спросил Медька, тогда еще ребенок старшей группы дядю Егора. И в ответ услышал. «Понимаешь, лучше 10 лет каждый день впустую бегать по перевалам, чем один раз прозевать торжение. Нас слишком мало, чтобы вести масштабную войну». Теперь Медька и сам это понимал. Стратегическое планирование было одним из его любимых учебных предметов. Больше нравилась только лингвистика, которую и ввели-то ради него. Алябьев-младший не только любил разные языки, это само собой. Кроме усвоенных всеми русского и таджикского, Митька выучил еще литовский, узбекский, испанский и французский. То, что кроме него по-французски в лагере говорили лишь двое, совершенно не смущало. По-английски полноценно не говорил никто, но Митька и его осилил к огромной радости Руфины Григорьевны и тети Ири Юриновой. а с дядей Давидом с удовольствием общался на иврите. Но знание языков еще не все. Прямо на глазах возникал новый язык, язык лагеря, и наблюдать за этим процессом было безумно интересно. Почему, например, прижились не армейские словечки, «взвод» и отделения, а альпинистские, отряд и группа? Ведь первые же намного точнее. Или почему вместо так любимой военными точки применялась громоздкая конструкция стационар? И это все при том, что большинство слов наоборот сокращается, даже ценой появления новых аммонимов, таких, например, как новомодные «тадж» или «рус», означающие одновременно национальность и язык. А такое нелогичное и даже немного обидное слово «ребенок». Ведь есть же студент или курсант, куда больше подходящее по смыслу. Почему в первую очередь слились ругательства и весь лагерь матерится на всех возможных языках, включая немецкий, которого толком никто не знает? Насчёт ругательств, впрочем, объяснимо, ведь дядя Жора, который принц, когда-то говорил, что в любом языке сначала запоминается ругательство, как самое употребительные выражения. «Митька, уснул, что ли?» – оторвал от размышлений окрик командира. Алябьев патрули впервые, тогда как Ивита, Француа Франсуа и Хорхе вполне обоснованно считались опытными бойцами. Хорхе участвовал еще в первых рейдах вниз, и до войны успел послужить в испанской армии и французском иностранном легионе. где-то в гигантских джунглях. Митько удивился, если бы узнал, что столь разнородный национальный состав патруля был подобран специально для его языковой практики. Виктор учитывал все и всегда. Впрочем, все трое уже давно прекрасно говорили по-русски. В речи Франсуа пропал даже намек на грассирование. А Витас выговаривал звук и не хуже, чем уроженцы Рязани или Волгограда. «Дмитрий, хилипояс, твою мать, не спи к перевалу, подходим». Ты с Француа на перемычку и смотрите внимательно, не дай святая Катерина прозевать кого-нибудь». На Силовине разделились. Хорхе и Витас ушли вниз, к озеру Дющаха. Митька вслед за французом побежал на перемычку вершины бойцов за мир. С нее подстраховывать товарищу удобно. Страховка оказалась лишней, верховья усилия были пусты. Патруль объединился чуть выше цепочки Куликолонских озер. «Вы левым берегом, мы правым. После Лаудана идете склоном выше тропы. Артуч посмотрим. Рации в постоянный прием. Опять разбежались. Начиналась работа, и Митька больше не отвлекался. Хотя ничего интересного в скрытом перемещении по склону выше тропы не было. Идёшь, останавливаешься, оглядываешь окрестности, опять идешь. Рутина. Он ожидал от своего первого патруля чего-то особенного, каких-то приключений. Впрочем, судьба все же решила немного порадовать новобранца. В этот раз патруль встретил чужих. Более того, первым заметил чужаков именно Митька. Даже не увидел, а услышал.